Глава 13. Наконец-то уселись за стол. Королишка так умаялась, что и в горло кусок не полез. На красную икру и в просельную семгу не позарилась. Для нее это не еда, а одно баловство. Я-то накрутил на кусок белого икры с палец, и давай намолачивать. У меня на сердце елей да бальзам. — Хороша закуска, сколько бы ни пила, все мало, — сказал с намеком, сверля королишку взглядом. А закуем тогда и закусывать, только вино переводить. Уж снова бы сварить, так и рогас надо раздувать, перевела разговор богатырка, оглядываясь на бабий кут. И опять же щербанный керосин будет отдавать. Если печку затеивать, то до утра не обредится А так хочется горяченького. Королишка что-то покрутила в голове и все затеи решительно отбросила. А мы, пожалуй, по маковичке, верно, Вася? И сытно, и сладко, и для брюха полезительно. Ни ветра, ни грома. Хозяйка придвинула ко мне сковороду со вчерашней едою, подлила из самовара кипяточку, принялась ленивой елозить горбушкой в подливе. «А кобыть, Вася, у нас что-то в посудинке вчера оставалось? Не для питья, а для розжигу». «Почему оставалось?» «У нас, полина Егоровна, вся своя винная лавка работает круглосуточно». Я достал из торба бутылочку, наполнил посудинки. «Отъедино до не утеряемся, и Господь не отнимет разума», — сказала богатырка, и, не чокнувшись, не дожидаясь меня, как-то жадно выпила, но тут же опрокинула стопку донышком вверх, дескать, свою норму взяла. «Я помедлил, зачем-то понюхал стакашки. От вина шел нехороший дух, будто меня собирались свести со света. «Не хочешь, сынок, не пей, раз душа не примает, — участлив замедленно королишка. — Я тебя не неволю». Рубашную бутылку не подмешивала, чтобы присушить, наговорцев не делала, яду не подсыпала, сам лавошного покупывал. Может, проська продавщица чего накуделила приворотного? Рыженький, а тебя же все девки деревенские, сцат!» Богатырка засмеялась, к вискам побежали лучки морщин, в глазах блеснула просень. Да, водке не откажешь в силе необыкновенной, как ни хули ее и не обманывай себя. Она одним мигом помогает человеку провернуться или в ласковую кошечку, или в тигрицу. У тебя пестрышки-то на лице наливными шаньгами. Ну, как тут не позариться, так бы и съел. Сочиняй давай. Полина Егоровна, зачем вы меня притравливаете? То в огонь, то воды. Знаешь, как нож-то закаляют. Я кивнул. Пригубилась такашка, водка отдавала ржавым железом и селитрой. Сначала в огонь, потом в масло. Уж больно ты, рыжий, не кашной, как из струхи слеплен. Жалко мне тебя, сынок. И баба тебя кинула, ни роду, ни приплоду. Будешь век маяться, по чужим подушкам шерсть оставлять, семя попусту растрясать. Господи, прости. Думаешь, больно хорошо? Печально воскликнула королишка, наверное, невольно вспоминая свой опыт. Наживешься еще стариком, и кто тогда на тебя позарится? Со стариком-то, Вася, пора-то худо жить, поверь мне. Как в няньке нанялась, и постирать надо, и накормить, и прибрать за ним, и в бане помыть. Ну, сущий ребенок! Так он, дьявол, стомоногий, еще требует от меня в постель ложись. Ага, ему, значит, надо. И что делать? Пусть и не венчанное, но опечатанное. От Бога ты никуда не скроешься. Я понял, что королишка имеет в виду Ивана, который сейчас с нетерпением дожидается возвращения жены с реки любви. И не уж старый такой опросит? Меня взяло недоумение и странное возмущение, словно бы старик покушался на мою благоверную половину. Я еще не понимал старых людей, не слышал их меркнущих зовов. Я думал, что к этим годам все внутри засыпает, усыхает, свертывается в кокон. только спи Ешь, пей. Ну, а как? Ложись, и все тут. Песок сыплется. А дай, такой наяновый А не уступи, так маневь, и на другой конец деревни побежит ядрен корень. Травки, говорит, полюшка с хорсы привези, чтобы на трех ногах скакать. Ой, какой дурак! С восхищением воскликнула богатырка. Конечно, от меня не убудет. Баба не сток, всю не ощиплешь. И жалко старика. «Вась, так жалко! Думаешь, умом-то много ли осталось жить-то?» та вскричала королишка. «Может, минута сочтены, а я экого добра пожалела? Бабуш-то родник, капли не замутишь. Даже Вика да его-то лет, там посмотрим, на что гош Он меня на шашнадцать годков старше, как не пожалеть? Мы ведь с детства поважны стариков почитать». За окнами громыхнула, раскатилась по небу телега, посыпалась на земь каменье, по окну пробежал голубой с полых, осветил углы. «Свят-свят!» — закрестилась королишка, сплюнула трижды через левое плечо, побежала, захлопнула дверь, закрыла у печи вьюшки, задернула шторки. Дождь на улице вроде бы и сяк, но навалился мрак, поуркивал, не замирая самовар на столе, попахивала березовым горелым угольем. Пусть на воле грозой грозит, а в избе так хорошо, надежно, словно бы я веком не вылезал отсюда. И каждая слоистая трещина в бревнах, каждый темный сучок в потолке мне с детства знакомы. Королишка вновь уселась напротив, положила голову в ладони, полные руки вдруг осыпала ознобным пошинцом. Взгляд стал глубоким, отстраненным, и без всякого повода, как водилась за богатыркой, По неведомому внутреннему велению замурлыкала. Я нарву-то наберу хмелю ярого, на то наварю-то пиво пьяного, Пиво пьяного, пиво зеленого. Соберу-то я, млада, честень славен пир. Я на пир-то приглашу отца с матерью, Я за батюшкой-то посла пошлю служаночку. За милым дружком я сама схожу, Я сама схожу, быстро сбегаю, Напоют я дружка пивом пьяного. Вот, Васенька, напоил я любезного душе кобелька и все тайны вызнала от него. Вот кобыть со мной крутит паразит, а сам тем временем семь красных девушек уже иссушил, добросил жену мужню окрутил, а теперь и за меня принялся. Пусть батюшка знает, какого ли хозяя к нам в дом привадил. Ага. Полина Егоровна, так это же старинная песня, а ты ее к себе представляешь. Ну а как же, Вася, сказка в ралье, а песня правда. Сказка для сердца, а песня для души. Может, и со мной такое на его приключилось, откуда ты знаешь? Прямки никому не откройся, стыдно, держи себя на заложечке, а тут как на духу. Песни-то душу напрочь вымает, сердце блажит и слезу точит. Я без песни-то и часа не могу прожить, Как бы кто струной горло дерёт и дрожнет. Так вдруг заскорбит внутри И на горький осадок отдаст. А запоешь — от корени волос до пяточек Родник хрустально протечет. Как брошу петь, батюшка, тут же и помру. Последний из родов Волотов, из деревни Суры. Так и не исполню папушкин наказ. Королишка не договорила. Гром раскатился совсем рядом. Дом встряхнулся, готовый рассыпаться по бревнушку. Рассыпчато задребезжали стекла. Я вздрогнул. «Свят, свят!» — зашептала богатырка и зажала ладонями уши. Снова сверкнуло ослепительная молния, Разъяв вселенскую темь, чья-то всесильная рука мешала мутовкой клубящейся смоляное варево. Вдруг хлестко ударил по крыше дождь и, давай полоскать, я почувствовал, как непонятная тревога сразу отпустила меня. Дурной знак. Королишка с трудом оторвала взгляд от стекол, по которым струились дождевые потоки, и сновали молнии одна за другой. Господи, будто перемене света, как бы дома что ни приключилось. А что может случиться? Да мало ли, что случается с человеком, пожалуй, плечами хозяйка. Нынче за столом, а завтра в ограбех. Видела во сне своего благоверного. Будто заприступал ко мне приступом. Срочно дай да ему. Но я и озлилась на него. Стяганула вожжами и угодила в лицо, прямо в глаз. Вроде не выхвастнула, но шрам на лбу остался, крови налитой. Жгут такой страшенный, знать крепко ожгла. Как бы на мне не отозвалося. Такая вдруг дурь нашла. «Так ведь то сон был, — пробовал я успокоить Полину, — а сон до обеда. Ваня как закричит, — Поля! Ой, как бы на мне не отозвалось, надо день запомнить. Ведь напрасно обидела. От меня бы и не умолилась, — повторила королишка, будто не слышала меня. А что, такое зло взяло на деда. У меня краски, а ему дай-подай. Он не верит. Какие, говорит, краски?» Это ты, говорит, полька, с печи упала, да крошиблась. Вот и кровя, ага. По-всякому обзывает меня, говорит, сука, я старая, б... Он что, и в самом деле такой боец? Усомнился я. Да где там? Больше по старой памяти. Умом-то вроде готов, и на словах боек и грозен, а натура вся упала, носом землю чертит. Годы, Вась, нерепко не выдержнешь, да не отряхнешь какой налипло грязи, то и тащи. ради совладать, воробью с Гагарой? Хорошо, если перышки новый раз пощиплет и спросит. Ну что, Полька, вкусно было? Вкусно, отвечаю, довольно да больно терпко. Ага, Ванька мой рад, радешенек, что доволил Как это терпко? Голос мой дрогнул. Я едва удержался от смеха. Чего спрашиваешь? Баба, что ли, не знал? Терпение, значит, терпежу много надо. Распали-то, а ты после послемайся. Королишка с подозрением уставилась на меня, расслабилась, откинулась на спинку стула, живот из ситцевого тонкого платьишка полез бугром, как тесто в квашне. Что-то ты, рыжий, все выспрашиваешь. Прокурор, что ли? А может, наслан кем? В избе-то шарился? Да так, из любопытства. Хочу все знать. Откуда, что и как. Я еще проверю. Не ворли ты? Может, гопник какой из городу? Обчистишь избу, а после ищи ветра в поле. Я промолчал, и королишка скоро успокоилась. Свела разговор на прежние. Мы были с детства уважительны к старикам. Так папушка нас учила. Как с людьми сам поведешься, — говорил, — того и наберешься. Поклонись лишний раз, чай не переломишься. Ведь не знаешь, куда повернет жизнь. Она то в полосочку, то в клеточку. Гром пророкотал в глухом углу, Дождь сник, едва слезился по стеклам. Над озером местами продернуло голубенью, Дали налились желтизною. В избе посветлело. Королишка прислушалась, подбоченившись, Взбила кудерушки, взглянула на меня Испытующим искристым взглядом И, наверное, затевая новую игру, Потянулась за самовар, достала бутылку. «Налить подъемных капелек!» Я вдруг отказался. Показалось, что дух тяжелый от водки и позывает на изжогу. «Ну, как хочешь, было бы предложено, да в рядок уложено, как в людях положено». Королишка покрутила граненую рюмку перед глазами. «Ишь вот, водочка-то, как ангельская слеза. Сначала засмеешься, потом наревешься. Сколько выпьешь, столько и выплачешь». Выцедила крохотными глотками, будто смакуя, передернула покатыми плечами. «Видел бы, папушка, как дочь Егова бесу продалася!» Так из рук бы выбил стакашок. Сказал бы, дожила валявка, что и за бутылку зацепилась. эхма долго ли ударится в кость да в кривь?» Втору-то рюмочку оприходовала, а она сладенькая третью призывает. «А потом, бултых, полька пьяная, в ямку!» Ага, готовая. Только закопать. Нынче по что-то много бабок в кучеме на дно стакана глядят. Или жить надоело, и лишны на деньги завелися. Так что берегись, Вася, слушайся королишки. Она на дурной не присоветует. Богатырка взболтала бутылку и налила в посудинку. Больно мала рюмоцка, как слону дробинам мне бы из ведра, али из жбанчика. Туда можно и с головой унырнуть. «Да, о чем это я?» «Да сюличный типиччан из нашей суры своих стариков особо не поваживали, в голодные зимы свозили на пусты леси на смертье». «Как это на смертье?» — удивился я. «А вот так. Сама не застала, а папушка сказывал. Будто бы на его памяти еще тот обычай водился. Станет новый старик худой да немощной, кто сам себя пользовать не заможет». Вот и повалит его в прощальные кирежи, Свезут в тайбалу и оставят под елкую. Вот в которую-то зиму Стал отец сыну наказывать. Детка наш стал не мощной, да не кошной, Ничего не молтат, ничего не ворзат, Ничего не чует. Давай, свезем-ка, сынок, его На пусты лесе под елки. Вот и взяли они кирежу, Да в дикий суземок и подались. А внуку-то своего деда Стала пора жаль, Вот и начал он отцу ныть. Тата ведь не почисти дедушка глухую тайбула вести он ведь наш родитель оставим его в своем дому а отец то сыну противится детку старый худой да немощной нам его не нать разъехались они в пустое место пихнули детку под елку а сын то кирежа обратно тащит ты почто деддова киреже взял не надо нам смертной вещи оставь самезд с детком под елкаю а сын то в ответ да как не нать то та то «Ты скоренько бывать состаришься? Я тогда тебя в дедово Кирёже повалю, да в дику тайбулу и свезу. Отцу знать стало совестно. Повалили они старика обратно в санки, и все мы домой воротились. Сказывают, с тех пор все люди стариков почитают, допокоивают до самой смерти. «Может, не в Суре это случилось?» «Может, и не в Суре», — охотно согласилась королишка. «Но слух-то скоро по земле разлетелся, что по-божески надо жить. Вот и переживаю, будто это я своего Ваню в кирёжу повалила. Раньше времён от себя стала отваживать да обрёхивать, чтобы влез отволокчи. А детка-то живой, неугомонный, в нём соки ходят. Если доживу до его лет, на карачках стану ползать. Ага. Ты чего его из дома не гонишь? Пупком чую, Вася, что худой наснилось. А к снам я доверчива. Мы ещё ни слухом, ни духом... А уж нам по небу весть, вот так. А как же Степка? Он на двадцать годов моложе тебя, Зачем-то напомнил я. А ты его заорканила на короткий поводок, Сосмутила парня, от семьи увела. Он к тебе липнет, как репей к собаке, А ты его не гонишь прочь и сплетен не боишься. Это другое. Это любовь, отчеканила королишка, не смутившись. А когда любят, море по колено. Это, может, моя прощальная любовь. Вот рожу от него волота и отступлюсь от мужиков, буду велика нарастить. И папушка от меня отвяжется, перестанет душу теребить. Полина Егоровна подхватила граненую стопку, наверное, крепко загорелась в груди, поднесла к губам и вдруг решительно отставила подальше за самовар. Опять что ли блазнит на худое. Не ты ли рыжий на меня дурь насылаешь? Рыжие до да кривые, те от беса. У них зрак желтый и взгляд косой. — Признайся, почему ты на меня никогда прямо не взглянешь? — требовательно спросила королишка. Я смутился. — Полина Егоровна, значит, такой рожон. Уже не переделать. Каков на мой максимум рожон, таков и заморожен. И куда мне теперь деваться чудному? В землю закопаться? — А что живи, — милостиво разрешила королишка. — Тогда зачем ты меня хулишь да казнишь? А, впрочем, ругай торопливо согласился я, «закроется богатырка в себе и больше никогда не отыскать ключика, чтобы попасть в скважину замка. Потому, быть может, и увязался за тобою, что ты женщина необыкновенная, в которой уж раз польстил я. заливая глаза тебе стыжей. Я почему-то тебя боюсь, будто Паша Пекарь воскрес. Ночью зарежешь и не проснуться. Господи, прости грешную». «Ножик идти спрятать, аль нет?»